Глава 22. Проблема для Евы состояла в том, каким способом осуществить свои намерения. Она могла скопировать данные и отправить их в Финни тем же путём, что и прочую информацию. Он получил бы их на следующий день. Этого было бы достаточно для получения ордера, задержаний и допроса руководителей Центра Дрейка. Способ вполне реальный, но едва ли она почувствовала бы удовлетворение. Ева могла бы сама явиться в центр Дрейка, пробиться в лабораторию, собрать данные и образцы и выбить признание. Способ, увы, нереальный. Тяжело вздохнув, Ева взяла в руку скопированный диск. Фини закроет дело через 48 часов после того, как получит это. Конечно, чтобы задержать всех соучастников преступления, по крайней мере на двух континентах, потребуется куда больше времени. Но так или иначе этот кошмар прекратится. Рорк подошёл сзади к её стулу и начал массировать ей плечи, стараясь снять напряжение. «Я понимаю, как тяжело для тебя не присутствовать при развязке. Можешь утешаться тем, что дело не закончится через пару дней, если не будут найдены ответы на все вопросы. Ты чертовски хороший коп, Ева». «Была». «И есть. Результаты тестирования и мнения мира вернут тебе твой статус». Рорк наклонился и поцеловал её. Когда ты снова окажешься по ту сторону черты, мне будет тебя не хватать». Ева невольно улыбнулась. «Ты сумеешь примазаться ко мне, по какую бы сторону я ни находилась. Давай отправим эти данные, и через день-два мы сможем наблюдать события на экране телевизора, как простые граждане. Только надень пальто». «Моё пальто превратилось в рвань», напомнила Ева, когда они спустились в холл. «У тебя есть другое». Открыв шкаф, рорк продемонстрировал длинный рукав из бронзового кашемира. «Сейчас слишком холодно, чтобы выходить в куртке». Ева потрогала рукав. «У тебя где-то спрятаны роботы, изготовляющие такие пальто?» «В каком-то смысле. Перчатки в кармане», — напомнил Рорг, надевая своё пальто. Выходя на холод, Ева вынуждена была признать, что чертовски приятно чувствовать на себе нечто тёплое и мягкое. «Как только отправим данные, вернёмся назад, разденемся догола и на какое-то время забудем обо всём на свете». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала мужа. Недурной план. «А завтра ты вернёшься к своей работе и перестанешь вертеться вокруг меня. По-моему, я не верчусь, а просто играю роль Ника при своей норе. И не небезуспешно». Сноска. Частный детектив Ник Чарльз и его жена Нора, герои романа Дэшела Хэммета «Тонкий человек» и нескольких фильмов. Какого ещё Ника? Ника Чарльза, дорогая, придётся повысить твоё образование в области развлекательного кинематографа первой половины XX века. Не знаю, где ты находишь время для такой ерунды. Очевидно, всё дело в том, что ты не спишь, как все нормальные люди. Ты проводишь дни и ночи, зарабатывая свои миллиарды. «Кстати, мы же должны обсудить твою идиотскую идею класть деньги на мой счёт. Я хочу, чтобы ты их забрал». «Все 5 миллионов? Или без пятисот тысяч, которые ты жертвуешь клинике на Канал-стрит?» «Не умничай. Я вышел за тебя ради твоего тела, а не ради твоих баксов». «Как это трогательно, дорогая Ева. А я-то думал, что всё дело в моём кофе. Кофе тоже сыграл свою роль». Так вот, завтра ты заберёшь деньги, закроешь этот дурацкий счёт. О, боже, Луиза. Немедленно поезжай в центр Дрейка. Чёрт возьми, как же мы упустили это из виду. Рорк резко повернул машину, задев обочину тротуара. Думаешь, с ней могут расправиться? Раз они убрали Дженту, не дадут и Луизе заговорить. Ева вытащила из кармана сотовый телефон. фини немедленно отправляйся в центр Дрейка к Луизе. Я еду туда же. Буду минут через пять. Они попытаются разделаться с ней, фини Она слишком много знает. «Сейчас выезжаем. Да не волнуйся так, Даллас, Луиза под охраной». «Как же ты не понимаешь. Полицейский не станет задерживать врача. Свяжись с ними, фини и прикажи никого не пропускать в палату». Она нажала кнопку и убрала телефон обратно в карман. Они обещают прибыть туда минут через 15 «А мы там будем через две минуты» пообещал Рорк. «Ты опасаешься Уэверли?» Он нынешний президент ассоциации, глава хирургического отделения, специалист по пересадке органов и член правления Центра Дрейка. Ева с трудом удержала равновесие, когда Рорк свернул в гараж Кэгни. Кэгни — дядя Луиза, но при этом он руководитель Центра и один из самых уважаемых хирургов в стране. Ханс Вандерхавен имеет международные связи, И только Бог знает, где он теперь. Я опасаюсь каждого из них. А если не они, то многие другие медработники могут войти в палату Луизы, не вызвав подозрений. Есть множество способов устранить пациента и замести следы. Рорк остановил машину у центра, и они бегом бросились к входу. Им повезло, лифт оказался на первом этаже, и кроме них в него никто не вошёл. Они не знают, что Луиза говорила со мной сказала Ева, наблюдая за меняющимися цифрами этажей над дверями и мысленно поторапливая их. Она достаточно умна, чтобы помалкивать об этом или разыграть обморок, если кто-нибудь попытается на неё надавить. Но они могли вытянуть кое-что из Джен, прежде чем прикончить её. Теперь они наверняка знают, что Луиза располагает данными о звонках в медцентры, что она наводила справки, делала обвиняющие заявления. «Мы не должны опоздать», — сказала себе Ева и выскочила из лифта, как только открылись двери. «Мисс», — к ней подбежала медсестра, — «вы должны зарегистрироваться, вы не имеете права». «Где полицейский, дежуривший у этой палаты?» — осведомилась Ева, толкнув дверь и убедившись, что она заперта. «Не знаю». Сестра попыталась оттеснить ее от двери. «Сюда допускаются только члены семьи и медперсонал. Отоприте дверь». «Пациентку в этой палате нельзя беспокоить без разрешения врача. Мне придется попросить вас удалиться. Если вы не подчинитесь, я вызову охрану». «Вызывайте». Разбежавшись, Ева взломала дверь двумя мощными ударами и ворвалась в палату. «Проклятье!» Кровать была пуста. Повернувшись к сестре, Ева ухватила ее за воротник кремового халата. «Где Луиза?» «Я... я не знаю. Она должна быть здесь». Когда я 20 минут назад заступила на дежурство, мне было велено её не беспокоить. «Вот твой коп, Ева». Рорк присел на корточки с другой стороны кровати, щупая пульс лежащему без сознания полицейскому. «Он жив. По-моему, его накачали снотворным». «Какой врач велел не беспокоить Луизу?» — спросила сестру Ева. «Её лечащий врач доктор Уэверли?» «Помогите этому копу». Ева, наконец, отпустила медсестру. Полиция прибудет через 10 минут. Я хочу, чтобы вы перекрыли все входы и здания. У меня нет полномочий. Делайте, что вам говорят. Ева повернулась к Рорку. Скорее всего, ее увезли в отделение трансплантации органов. Когда мы приедем туда, нам придется разделиться, иначе мы не сможем обыскать все помещения. Мы найдем ее. Они вместе шагнули в лифт. Рорк приподнял щиток и нажал несколько кнопок. «Держись». Сейчас мы помчимся с космической скоростью». Ева даже не успела выругаться. Её отбросило в угол, из глаз потекли слёзы, сердце бешено заколотилось. Она молилась, чтобы Рорк не забыл включить тормоза, когда кабина резко остановилась, швырнув её прямо на Рорка. «Теперь расходимся». Ева с трудом отдышалась. «Возьми мой револьвер». «Спасибо, лейтенант, но у меня есть свой. Я пойду на восток, а ты на запад. «Не стреляй, если не...» — начала Ева, но он уже ушёл. Ева двинулась по коридору, поднимая оружие у каждого поворота или двери и еле сдерживаясь, чтобы не побежать. Каждый участок нужно было тщательно обыскать, прежде чем переходить к следующему. По всему коридору были установлены камеры слежения. Ева понимала, что было бы чудом, если бы она добралась до цели незамеченной. И сейчас за ней определённо наблюдали. Двери, которым следовало быть запертыми, открывались при её приближении. «Окей, сукин сын», — прошептала Ева. «Хочешь встретиться один на один?» «Я тоже». После очередного поворота она оказалась перед двойными дверями из плотного матового стекла. Они были снабжены сканером для ладоней и кодовыми замками. Когда Ева шагнула вперёд, послышался компьютерный голос. Предупреждение. Вход разрешен только персоналу пятого уровня. Внутри находятся опасные биоматериалы. Необходимо защитные костюмы. Не входить без разрешения. Тем не менее, двери бесшумно раздвинулись. «Очевидно, я только что получила разрешение», — заметила Ева, входя в довольно просторное помещение. «Ваше упорство достойно восхищения, лейтенант!» Уэйверли успел снять халат. Он был одет словно для званого вечера в элегантный черный костюм с шелковым галстуком. Золотой кадуцей поблескивал в ярком свете. Очаровательно улыбаясь, Уэверли держал пневматический шприц у горла Луизы. Сердце Евы бешено колотилось. Потом она увидела, что грудь Луизы поднимается и опускается. Значит, она еще жива. Подумала Ева и поклялась себе, что во что бы то ни стало сохранит этот статус. «Под конец вы стали работать небрежно, док. Едва ли. Просто нужно вымести оставшийся мусор. Советую опустить оружие, лейтенант, если вы не хотите, чтобы я ввел вашей молодой подруге этот быстродействующий яд. Тот же самый, который вы использовали для Френда его «Те я занимался, Ханс». «Но вы правы, этот яд эффективен и безболезнен. К нему часто прибегают самоубийцы. Она умрёт менее чем через три минуты. А теперь опустите оружие. Если вы её убьёте, вам будет не за кого прятаться. Но вы ведь не позволите мне её убить?» Он снова улыбнулся. «Женщина, рискующая жизнью ради мёртвых ничтожеств, поступится чем угодно ради жизни невинного человека». «В течение последних двух недель я внимательно изучал вас, лейтенант Даллас. Или мне следовало сказать, бывший лейтенант? Об этом вы тоже позаботились. Теперь я могу рассчитывать только на свою сообразительность», — подумала Ева, кладя парализатор на стол. «И на Рорка. Вы сами упростили дело с помощью Бауэрс». Он нажал на какую-то кнопку... И Ева услышала, как двери сдвинулись за ее спиной, отрезав путь к отступлению. «Она работала с вами?» «Только косвенно. Медленно отойдите влево от стола. Отлично. Некоторое время нас не будут беспокоить, и я охотно заполню пробелы в вашей версии. При сложившихся обстоятельствах это будет только справедливо». «Он пытается бравировать», — подумала Ева. «Тешит свой комплекс Бога». В моей версии не так много пробелов, но мне интересно, как вам удалось втянуть в это Бауэрс. Она втянулась сама, написав на вас первую жалобу. Бауэрс оказалась самым удобным орудием, чтобы избавиться от вас, поскольку угрозы не подействовали, а подкуп выглядел абсурдным, учитывая вашу репутацию и финансовое положение. Кстати, вы лишили Центр Дрейка одного из лучших охранников. У вас он не единственный. Безусловно. «Один из них в данный момент имеет дело с вашим мужем». Блеск в глазах Евы развеселил его. «Вижу, это вас беспокоит. Я никогда не верил в искреннюю любовь. Но вы двое кажетесь по-настоящему влюбленной парой. Вернее, казались...» Рорк вооружен, напомнила себе Ева. «С моим мужем не так легко справиться». «Справиться можно с каждым». Уэверли высокомерно пожал плечами. Нужно только не допускать ошибок. К счастью, в вашем департаменте ошибается часто. Взять хотя бы Бауэрс. Она оказалась в полиции, несмотря на параноидальную склонность к насилию. Я полагаю, она такая не одна. Впрочем, мы тоже иногда ошибаемся. Вам поручили расследование дела... Как его? Петринский. Он был известен под прозвищем Снукс. Да, верно. Этим делом должен был заниматься Россуэлл. Но вышла накладка. «А его вы давно завербовали?» «Всего несколько месяцев тому назад. Но он проявил себя наилучшим образом. Если бы все шло по плану, дело бы замяли и отправили в архив». «А кто работает на вас в отделе медэкспертизы?» «Только один клерк с пристрастием к наркотикам». Он самодовольно улыбнулся. «Не составляет труда найти нужного человека с нужными слабостями». «Убийство Снукса было бессмысленным. Оно ничего вам не дало». Да, она спостигла разочарование. Его сердце не прореагировало. Но в любом серьёзном предприятии неизбежны неудачи и препятствия, которые нужно преодолевать. Вы тоже оказались с таким препятствием. Очень скоро стало ясно, что вы глубоко копаете и можете стать опасной. Такая же проблема возникла у нас в Чикаго, но с ней мы легко справились. С вами этот способ не прошёл. Поэтому пришлось прибегнуть к другим мерам. Сотрудничество с Россуэлом ложная информация, подстрекательство Бауэрс. Разумеется, мы устроили, чтобы вы с ней снова встретились на месте преступления. Она реагировала именно так, как нам было нужно. А потом вы убили ее, зная, что правило потребуют моего отстранения. Это решало нашу маленькую проблему, а давление на мэра со стороны сенатора Уэллина давало нам нужное время. Мы были близки к полному успеху. «Вы имеете в виду регенерацию органов?» «Вот именно!» — просиял Уэверли. «Значит, вы сами заполнили пробелы». «Не думал, что вам это удастся». «Да, я их заполнила». Фрэнс с его искусственными имплантатами перекрыл путь финансирования вашей группы. Ева сунула руки в карманы и слегка приблизилась к нему. «Тогда вы были совсем молоды. Это могло вас обескуражить». «Так и случилось». Мне понадобились годы, чтобы собрать средства, команду, оборудование и продолжить работу, которую погубил Френд. Я ещё не достиг выдающегося положения, когда он и его коллеги начали экспериментировать с соединением живой ткани и искусственного материала. Но Тиа верила в меня и в моё дело. Она обо всём меня информировала. Она помогла вам убить Френда. Нет, я сделал это самостоятельно. Френд пронюхал моих намерениях и собирался использовать свое влияние, чтобы перекрыть и без того жалкое финансирование исследования регенерации органов животных. Но я его опередил. «Однако вам пришлось идти в подполье», — заметила Ева, не сводя с него глаз и сделав еще один шаг вперед. «Вы планировали перейти к человеческим органам, поэтому заметали следы». «И успешно заметал». Мне удалось привлечь к своим исследованиям несколько лучших умов в области медицины. Все хорошо, что хорошо кончается. Дальше не шагу, — предупредил он, сочтя, что Ева подошла к нему слишком близко. Она остановилась возле койки на колесах, на которой лежала Луиза, небрежно положив руку на спинку. — Вы ведь знаете, что Янг арестован. Он вас разоблачит. — и в коем случае, — усмехнулся Уэверли. «Этот человек одержим нашим проектом. Он спит и видит своё имя в заголовках медицинских журналов. Янг верит в меня как в Бога. Он скорее перегрызёт себе вены, чем предаст меня». «Очевидно, вы не могли рассчитывать на подобную преданность со стороны Во». «Нет. Иметь с ней дело всегда было рискованно, поэтому она знала о проекте лишь в общих чертах. Опытный врач, но весьма нестабильная особа, Тия начала проявлять строптивость, узнав, что наши человеческие образцы были изъяты без разрешения. Она не ожидала, что вы будете убивать людей. Едва ли их можно назвать людьми. А другие ваши сотрудники? В этом медцентре Ханс верит в наше дело так же, как и я. Колин? Уэверли пожал плечами. Он предпочитает притворяться, будто не знает о проекте в полном объеме. Конечно, есть и другие. Такое великое предприятие требует большой тщательно отобранной команды. Но им известно далеко не всё. Это вы подослали наёмного убийцу к Джен. Так вы уже её обнаружили. У Эверли восхищённо покачал головой. Его волосы блестели как золото в ярком свете лабораторных ламп. Быстрая работа, да, разумеется, она тоже принадлежала к тому мусору, который необходимо вымести. А что скажет Кэгни, когда узнает, что и его племянница принадлежала к этому мусору? «Он не узнает. Избавиться от трупа в Центре здоровья не составляет труда. Крематорий работает бесперебойно. Случившееся с ней останется тайной». Уэверли рассеянно провел рукой по волосам Луизы. Ева поняла, что готова убить его уже за один этот жест. «Конечно, это сломит его дух, и нам с ним придется расстаться», продолжил Уэверли. Жаль приносить в жертву двух превосходных врачей, но прогресс всегда требует великих жертв. Рано или поздно он всё узнает. Да, когда-нибудь. И будь считать себя виноватым, ведь Колину известно, что все наши эксперименты и исследования проводятся без официальной санкции, но он оправдывает себя преданностью корпорации. Один врач не предаёт другого. «Вы, однако, этим не гнушаетесь», — заметила Ева. Я предан только своему проекту. Что вы надеетесь приобрести? Значит, вот какое пробел вы не в силах заполнить». Его глаза сверкнули изумрудно-зелёным блеском. «Мы нашли способ омолаживать человеческие органы. За один день умирающее сердце может стать здоровым. И не только здоровым, а сильным и молодым». В его голосе послышалось возбуждение. Восстановленные нами органы становятся лучше, чем были до болезни. Пока мы не можем оживлять их, но я не сомневаюсь, что со временем мы добьёмся этого. Оживлять мёртвых Ева не верила своим ушам. По-вашему, это фантастика? Но раньше фантастикой считали и пересадку органов, и замену роговицы глаза. Мы научимся оживлять людей, и очень скоро». А сейчас мы уже почти готовы сообщить о нашем открытии. Сыворотка, введённая при помощи простейшей хирургической операции в повреждённый орган, будет регенерировать клетки, побеждая любую болезнь. Через несколько часов пациент перейдёт на амбулаторное лечение, а через двое суток станет практически здоровым, причём собственными, а не искусственными, сердцем, лёгкими или почками. Он наклонился к ней, сверкая глазами. Вы все еще не понимаете масштаба проекта. Процедуру можно повторять снова и снова с каждым органом. Отсюда полшага до регенерации мышц, костей, тканей. Теперь нам предоставят любое финансирование, необходимое для завершения работы. Через два года мы сможем полностью воссоздавать человека, используя его же тело. Жизнь удлинится вдвое, если не больше, а смерть со временем исчезнет вовсе. Она никогда не исчезнет в Эверли, пока существуют люди, подобные вам. Интересно, кого именно вы будете отбирать для воспроизведения?» Осведомилась Ева. «На Земле ведь недостаточно места, недостаточно ресурсов, чтобы вечно жили все». Она видела, как его улыбка становится кривой. «Значит, вы будете выбирать тех, у кого больше денег». «А кому нужны старые бродяги и шлюхи?» Уэйлин у нас в кармане, и он использует свое влияние в Вашингтоне. Политиканы клюнут на это. Принцип естественного отбора существовал испокон веков. Всегда выживают достойнейшие. И этих достойнейших будете выбирать вы. А почему бы и нет? Выбор должен осуществлять тот, кто держал в руках сердце человека, проникал в его мозг. Значит, ваша миссия — создавать, формировать и отбирать. Признайтесь, Далас, что мир стал бы лучше без обременяющих его подонков. Вы правы, только у нас разное мнение о том, кого считать подонками. Ева резко толкнула койку вправо и прыгнула вперёд. Рорк присел на корточки у запертой стеклянной двери. Контрольная панель была очень сложной, и ему пришлось предельно сосредоточиться. На скуле у него багровел синяк, на плече кровоточила рана, но он не обращал на это внимания. Главное, руки его не дрожали. Рорк даже бровью не повёл, услышав шаги в коридоре, так как мог узнать за милю топот полицейских ботинок. «Господи, Рорк, это вы так поработали над тем парнем в конце коридора?» «Она там». Он даже не посмотрел на Финни, продолжая возиться с панелью. «Я точно знаю». «Отойдите в сторону, не заслоняйте свет». Пибоди кашлянула, когда компьютер повторил своё предупреждение. «Если вы ошибаетесь, я не ошибаюсь». Ева ударила Уэйверли кулаком в челюсть, и он упал, потянув её за собой. Этому человеку было что терять, и он защищался отчаянно. Ударившись головой о колёса койки, Ева почувствовала во рту вкус крови. Перед глазами её замелькали звёзды. Полуслепая от бешеного гнева, Ева прижала локоть к горлу Уэверли. Задыхаясь, он потерял ориентацию, и ей удалось вырвать шприц, прежде чем Уэверли успел им воспользоваться. Пыхтя и выпучив глаза, он застыл, когда она приставила шприц к его шее. «Боишься, ублюдок? Не нравится собственное лекарство? Только пошевелись, и ты мёртв!» «Как ты сказал? Через три минуты? Я буду сидеть и смотреть, как ты подыхаешь, точно так же, как ты наблюдал за смертью других людей». «Не надо!» — прохрипел Уэверли. «Я задыхаюсь. Не хватает воздуха!» «Я могла бы разом избавить себя от мучений, но это слишком лёгкий выход. Ты хотел жить вечно, Уэверли. Но ну, так ты сможешь осуществить это за решёткой?» Ева тяжело вздохнула. «Прости, но я не могу держаться». Размахнувшись, она изо всех сил двинула его кулаком в лицо. Ева уже хотела подняться, когда двери открылись. «Ну и ну, вся шайка здесь», — пробормотала она, проведя по распухшим губам тыльной стороной ладони и протянула шприц пибоди. «Запечатай его как следует, и будь осторожна, здесь яд». «Рорк, ты весь в крови». Он шагнул к ней и осторожно вытер кровь с ее губ. «Ты тоже». «Хорошо, что мы в центре здоровья», — усмехнулась Ева. «Можешь допросить меня, фини когда расчистишь это месиво. И кто-то должен позаботиться о Луизе. Должно быть, он усыпил её, она проспала всё это время. Кстати, нужно немедленно арестовать Россуэлла. Уэверли его сдал». «С удовольствием. Кого-нибудь ещё?» Кэгни и Вандерхавана, который оказывается в Нью-Йорке, как утверждает наш доктор Смерть. «И это ещё не всё». Ева посмотрела на лежащего в омарке Уэверли. «Этот слюнтяй выдаст всех!» Подобрав парализатор, она спрятала его в задний карман. «Поехали домой!» «Отличная работа, далас Несколько секунд Ева смотрела прямо перед собой, остановившимися глазами. Потом усмехнулась, пожала плечами и вышла держать за Рорка. «Пибоди!» «Да, лейтенант!» Подними с кровати майора Уитни и скажи ему, что капитан Финни почтительно просит его доставить сюда свою административную задницу как можно скорее. Можно, лишь бы притащить его сюда. С этими словами Финни присел на корточки и стал изучать отличную работу Даллас. Ева крепко спала, когда раздался телефонный звонок. Возможно, впервые в жизни она ограничилась тем, что перевернулась на другой бок. Когда Рорк коснулся её плеча, она натянула на голову одеяло. «Я сплю». Только что звонил Уитни. Он хочет, чтобы ты через час явилась в его кабинет в управлении. Чёрт, это плохой признак. Ева неохотно сбросила одеяло и села. Результаты тестов и выводы мира ещё не могли к ним поступить. Слишком рано. «Меня уволят, Рорк». «Давай поедем туда и узнаем». Она покачала головой, поднимаясь с кровати. «Тебе там нечего делать. Одна ты не поедешь, собирайся». Ева расправила плечи и посмотрела на Рорка. Он уже был причесан и в деловом костюме. Синяк на скуле удалось почти полностью затушевать, но след от него придавал лицу угрожающий вид. «Когда ты успел встать и одеться?» «Валяться все утро в постели — пустая трата времени, если, конечно, речь не идет о сексе. Так как в этом смысле на тебя сейчас едва ли можно рассчитывать, я начал день с кофе. Перестань болтать и иди в душ». Ладно. Тяжело вздохнув, Ева поплелась в ванную. Она отказалась от завтрака, и Рорк не настаивал. Пока он вел машину, Ева держала его за руку, и Рорк счел это дурным признаком. Подъехав к главному управлению, он остановил машину и на мгновение прижал к себе Еву. Убедившись, что она хотя и бледна, но не дрожит, он вздохнул с облегчением. «Помни о том, кто ты, Ева. Постараюсь. Со мной всё в порядке. Можешь подождать здесь. Даже не надейся». «Окей». Она глубоко вздохнула. «Пошли». Когда они вошли в холл, все присутствующие замолчали. Полицейские смотрели на Еву и быстро отводили взгляд. Несмотря на неприятное ощущение пустоты в животе, Ева твёрдым шагом направилась к лифту. Дверь в кабинет майора была открыта. Уитни бросил быстрый взгляд на Рорка, но ничего не сказал и знаком пригласил их войти. «Садитесь, Даллас». «Я постою, сэр». В комнате были не только они. Тиббл, как и в прошлый раз, стоял у окна. Остальные молча сидели. Финни с неподвижным лицом, Пибоди с плотно сжатыми губами и Уэбстер, задумчиво разглядывающий Рорка. Прежде чем Уитни снова заговорил, в кабинет вбежала мира «Простите за опоздание, я задержалась с пациентом». Она села рядом с Пибоди. Уитни кивнул и открыл средний ящик стола. Вытащив жетоны и оружие Евы, он положил их на стол. Ева молча скользнула по ним взглядом. «Лейтенант Уэбстер». «Да, сэр». Уэбстер поднялся. «Отдел внутренних расследований не находит оснований для санкций или выговора в отношении лейтенанта Даллас и дальнейшего расследования ее поведения». «Благодарю вас, лейтенант. Среди нас, к сожалению, нет детектива Бакстера. Он сейчас выехал на место преступления». На его рапорте расследования убийства полицейского элен Бауэрс написан и зарегистрирован. Дело закрыто, и лейтенант Даллас полностью освобождена от подозрений. Ваши выводы подтверждают это решение, доктор Мира? Да, подтверждают. Результаты тестов их анализ полностью оправдывают лейтенанта и подтверждают ее соответствие своей должности. Мои отчеты уже представлены. Знаю. Уитни повернулся к Еве. Она сидела неподвижно, даже не мигая. Нью-Йоркский полицейский департамент приносит извинения одному из своих лучших сотрудников за проявленную к ней несправедливость. Я добавляю свои личные извинения. Процедура была необходимой, но не во всем оправданной. Тиббл шагнул вперед. Временное отстранение от работы прекращено, и распоряжение о нем будет изъято из вашего личного дела. Вы не будете подвергнуты наказанию за вынужденное отсутствие. Департамент ознакомит средства массовой информации с необходимыми фактами. «Майор?» «Да, сэр». Лицо Уитни оставалось бесстрастным, когда он протянул Еве жетон и оружие. Лишь когда она, всё так же не мигая, уставилась на них, в его взгляде мелькнуло нечто похожее на эмоции. «Лейтенант Даллас, департамент полиции понесёт большую потерю, если вы откажетесь их принять». Подняв взгляд, Ева взяла жетон и оружие. Виводи шумно высморкалась. Уитни протянул руку через стол, и когда Ева сжала её, на его лице появилось подобие улыбки. Летенант, вы на дежурстве». «Есть, сэр». Она повернулась и посмотрела на Рорка. «Только позвольте сначала избавиться от посторонних». Ева надела кобуру и прицепила жетон. «Выйдем на минутку». «Охотно». Рорк подмигнул, хлюпающий носом Пибоди, и вышел вслед за женой. Закрыв дверь, он обнял её и поцеловал. «Рад видеть вас снова, лейтенант». «Господи, Рорк, я так боялась вернуться без... Ты понимаешь...» «Понимаю». Он вытер слёзы с её ресниц. «Лучше уходи, а то я раскисну». «Иди работай». Он провёл ладонью по её щеке. «Ты достаточно долго бездельничала». Ева усмехнулась и весьма неизящно вытерла пальцами нос. «Хей, Рорд!» — крикнула она, когда он уже вошёл в лифт. «Да, лейтенант?» Смеясь, она подбежала к нему и крепко поцеловала. «Увидимся вечером». «Безусловно». Он успел ухмыльнуться, прежде чем двери лифта закрылись за ним. «Сэр!» — Пибоди вытянулась по стойке смирно с глупой усмешкой на лице. «Я не хотела мешать, но мне приказано вернуть вам ваш телефон». Она сунула аппарат в руку Евы и внезапно обняла ее. «Сохраняйте достоинство, полицейский пиводи». «Окей, но позже мы, надеюсь, сможем отпраздновать это событие и выпить как следует». Ева задумчиво поджала губы. «На вечер у меня есть планы», — сказала она, вспоминая ухмылку Рорка. «Но завтрашний день вроде бы свободен. Заметана». Финни просил передать, что для полного завершения дела нужно ещё несколько деталей. Международные связи, Вашингтонгский аспект, полный перечень соучастников в Центре Дрейка, данные из Чикаго. Это потребует времени, но мы справимся. Что с Вандерхавеном? Он всё ещё в бегах. Зато уэйверли уже доставили из Центра здоровья, его можно допросить в любое время. Кстати, он уже назвал несколько имён, надеясь на снисхождение. Мы и думаем, что он сообщит нам, где скрывается Вандерхавен. Финни считает, что вы сами захотите с ним побеседовать. Он считает правильно. Пошли, Пибоди, надерём ему задницу. Это предложение мне нравится, сэр.